Из слова четвертого Вопрос Что такое чистота ума? Ответ Чист умом не тот, кто не знает зла, ибо такой будет скотоподобным, не тот, кто по естеству находится в состоянии младенческом, не тот, кто лицемерит. Но вот чистота ума – просветление божественным, по деятельным упражнений в добродетелях. И не смеем сказать, чтобы приобрел сие, кто без искушения помыслов, как не обличенный телом, ибо не отваживаемся говорить, чтобы наше естество до самой смерти не было барима и не терпело вреда. Искушением же помыслов называю не то, чтобы подчиняться им, но чтобы положить начало борьбе с ними. Перечисление движений в помыслах Движение помыслов в человеке бывает от четырех причин. Во-первых, от естественной плотской воли. Во-вторых, от чувственного представления мирских предметов о каких человек слышит и какие видит. В-третьих, от предзанятых понятий и от душевной склонности, какие человек имеет в уме. В-четвертых, от прирождения бесов, которые воюют с нами, вовлекая во все страсти по сказанным прежде причинам. Поэтому человек даже до смерти, пока он в жизни этой плоти не может не иметь помыслов и брани. Ибо рассуди сам, возможно ли, чтобы прежде исшествия человека из мира и прежде смерти пришла в бездействие, которая либо одна из сих четырех причин? Или возможно ли телу не домогаться необходимого и не быть вынужденным пожелать чего-либо мирского? Если же неуместно представлять себе что-либо подобное, потому что естество имеет нужду в таких вещах, то значит уже, что страсти действуют во всяком, кто носит на себе тело, хочет ли он того или не хочет. Поэтому всякому человеку, как носящему на себе тело, необходимо охранять себя не от одной какой-либо страсти, явно и непрестанно в нем действующей, и не от двух, но от многих страстей. Победившие в себе страсти добродетелями, хотя и бывают тревожими и помыслами, и прирождением четырех онных причин, однако же не уступают над собой победы, потому что имеют силу, и ум их восторгается к благим, и Божественным памятованием. Вопрос. Чем разенствует чистота ума от чистоты сердца? Ответ. Иное есть чистота ума, а иное – чистота сердца. Ибо ум есть одно из душевных чувств, а сердце обнимает в себе и держит в своей власти внутренние чувства. оно есть корень. Но если корень свят, то и ветви святы. То есть если сердце доводится до чистоты, то ясно, что очищаются и все чувства. Если ум приложит старание к чтению божественных писаний или потрудиться несколько в постах, в бдениях, в безмолвиях, то забудет прежнее свое житие и достигнет чистоты, как скоро удалится от скверного поведения. Однако же не будет иметь постоянной чистоты, потому что скоро он очищается, но скоро и оскверняется. Сердце же достигает чистоты многими скорбями, лишениями, удалением от общения со всем, что в мире мирского, и умерщвлением себя для всего этого. Если же достигло оно чистоты, то чистота его не сквернится чем-либо малым, не боится великих явных браней. Разумею, брани страшные, потому что приобрело себе крепкий желудок, который может скоро переварить всякую пищу, несваримую в людях немощных. ибо врачи говорят, что всякая мясная пища неудобоварима, но много силы сообщает телам здоровым, когда приемлет ее крепкий желудок. Так всякая чистота, приобретенная скоро, в короткое время и с малым трудом, скоро теряется и оскверняется. Чистота же, достигнутая многими скорбями, и приобретённое продолжительным временем не страшится какого-либо не превышающего меру приражения, которой либо из частей души, потому что укрепляет душу Бог. Ему слава во веки веков. Аминь.